Глава шестая «Смотри, какие тёлки, брательник!» — похотливо облизывался Руслан. «Ты посмотри, как извиваются! Не женщины, а змеи!» Шоу и правда было превосходным. Две сестры-близняшки, новые стриптизёрши в клубе их двоюродного брата Марата, произвели фурор. Вот уже который вечер девчонки деньги гребли лопатой. Ещё пару недель назад Ратмир присоединился бы к смачным шуточкам брата и тоже насладился бы зрелищем. н ну, о а сейчас в голове о т м и р а прочно засел единственный образ — Ритин. Всё в ней было, как он любит. Блондинка, глаза зеленющие, невысокая, миниатюрная, даже худенькая. А главное — с характером. С таким характером, от которого у него сносила крышу. отталкивает его, не хочет принимать от него никаких ухаживаний, делает вид, что он ей безразличен, а потом вдруг бросается на шею. Сутки прошли с неожиданного ритиного поцелуя, а Ратмир до сих пор помнил вкус её губ. Она сбежала, так и не объяснившись. Можно было отправиться к ней домой и спросить, какого чёрта она вытворяет. Адрес-то он её теперь знал. Но меньше всего Ратмиру хотелось быть навязчивым, Поэтому, вместо того, чтобы обивать ретины пороги, он припёрся в ночной клуб под идиотским названием «Клуб» в надежде отвлечься и забыться. Но получалось у него плохо. Стриптиз-шоу, которое вызывало всеобщее восхищение, Ратмиру показалось скучным. Вот если бы Ритка перед ним извивалась на шесте... «Эй, брательник!» — хлопнул его по плечу неугомонный Руслан. «Ты чего это не весел?» хмуро нос повесил. «Пошёл ты», — процедил Ратмир сквозь зубы. «Сдаётся мне, что наш славный хазарский хан мечтает... О, о ком же он у нас мечтает?» — задумался Руслан. Саид, сидевший напротив, засмеялся. «Как бы у в е с т и у тебя Людмилу?» «Ага, только вот беда Людмилы-то у меня и нет». «Да что вы ко мне привязались, смотрите вон на тёлок лучше», — снова огрызнулся Ратмир. Хоть Людмилы нет, зато есть другая красная девица». К Руслану присоединился Саид, и они хором пропели «Рита, Рита, Маргарита». Ратмир только закатил глаза и осушил свой стакан с виски. «Слушай», — не унимался Руслан, — «а мне это редко нравится. Классная девчонка. Притворяется скромницей, краснеет от всяких шуточек и намёков, а потом бац!» и накидывается на нашего брательника прямо посреди рабочего дня и целует, целует, целует. Хороша девица. «Девка огонь — огонь!» — расхохотался Саид. «Брат, ты втрескался, что ли?» «Нет, но Руслан прав. Хороша девица», — засмеялся Ратмир. «Так чего ты время теряешь?» — снова встрял Руслан. «Надо было вчера после того, как она тебя поцеловала...» «На глазах у всех. Хватать её и в е с т и куда-нибудь». «Ага, в номера», — заржал Саид, «как киса в о р о б ь я н и н о в в с ё т а к и вы идиоты», — подытожил Ратмир. «Всё, забыли про Риту». «Как скажешь, брат», — поднял руки вверх Руслан. «Мы-то с Саидом точно забудем. А вот ты вряд ли». Вот так всегда. Стоило кому-то из троих закаевых не на шутку увлечься женщиной, как двое других начинали его подначивать. Всё это было не со зла, конечно. Братья всегда были не разлей вода, даже в детстве почти не дрались, а всегда стояли друг за друга горой. Стоило одному нашкодить и получить нагоняй от матери или, не дай бог, от отца, двое других делили с ним и обиду, и слёзы, и наказание. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Между ними было много общего. Например, все трое не воспринимали женщин всерьёз. Видимо, до сих пор не довелось ни одному из них повстречать ту девушку, которая затронула бы какие-то скрытые струны души. Тем не менее, тридти ш е с 36-летний Руслан когда-то был женат. Правда, недолго. После развода он пустился во все тяжкие, Э кажется вообще перестал воспринимать женщин в качестве чего то большего, чем просто способа удовлетворить с в о ё либидо ратмир был младше брата на пять лет среди всей троицы он слыл самым простым и добродушным однако как и старший брат не задумывался о каких то с е р ь ё з н ы х отношениях. у самого младшего двадцати шестилетнего саида вообще кажется не было ни одной с е р ь ё з н о й мысли в голове. Вечные клубы, тусовки, девушки, сменявшие друг друга с такой скоростью, что он даже имена их не всегда помнил. Братья переключили своё внимание на стриптизёрш-близняшек, а Ратмир снова вспомнил, как Рита злилась на него из-за поездки, как угрожала сорвать сделку, если он хоть намекнёт на свою симпатию, как бегом бросилась к лифтам, а потом через секунду уже прижималась к нему и жадно целовала. что это было р а д м и р так и не мог понять. Может, у неё с психикой проблемы? Вот и творит, не пойми что, себя не контролируя. Только сумасшедших девиц ему не хватало. Однако воспоминания об их поцелуе из головы никак не хотели выветриваться, и до того выглядевшая хрупкой Рита в его объятиях казалась р а д м и р у совсем маленькой. Она вызвала в нём такую волну нежности, что мужчине хотелось ещё сильнее сжать её, прижать к себе и никуда не отпускать. Её волосы дразнили исходящим от них тонким ароматом пиона. От воспоминаний у р а д м и р а и сейчас сладко щемило сердце. Кажется, он и правда влюбился. «О, смотри!» — толкнул задумавшегося Ратмира Саид. «Светка!» У барной стойки восседала на высоком стуле красивая девица. Она томно обводила взглядом клуб, явно кого-то высматривая. «Наверняка по твою душу». о х о т н у л Руслан. «Так, братья, выручайте, отвлеките её, а я сваливаю». «Да брось, мы же только приехали». «Не, если это тут нарисовалось, то я потом от неё не отделаюсь». Светлана была бывшей девушкой Ратмира. Вернее, она думала, что была его девушкой, но между ними-то и было всего ничего. Пара встреч в клубе, пара ночей, проведённых вместе. Вот и все отношения». Но Светлана упорно продолжала приходить в клуб в поисках Ратмира, а завидев его, прилипала словно клещ, и отцепить её тогда не представлялось возможным. Единственным действенным способом избавиться от девицы было наслать на неё Руслана. Тот, когда требовали обстоятельства, мог быть не только насмешливо-саркастичным, но и грубым. А вот у Ратмира не хватало наглости посылать женщин прямым текстом, Он всегда старался быть вежливым. Вот и со Светкой так же. Ратмир объяснил девушке, что переспать не значит жениться, а она совсем не хотела понимать. Поэтому и пришлось выдвигать тяжёлую артиллерию в лица Руслана. Этот быстро охладит чей угодно пыл. Руслан подмигнул Ратмиру. «Будешь должен, брателло». Договорились. «Эй, Светик-семицветик, ты чего скучаешь?» жизнерадостно крикнул Руслан девушке, усаживаясь на барный стул рядом с ней. Пока Руслан нёс всякую чушь, Ратмиру удалось незамеченным проскочить за их спинами и выйти из клуба. Саид же остался со старшим из братьев. Возвращаться домой в такую рань было не в его привычке. «Доброе утро, Ратмир Валидович!» Хлопнув дверью, Рита забралась на пассажирское сиденье рядом с ним. «Я же просил называть меня просто по имени». Широко улыбнувшись, Ратмир посмотрел на Риту, которая уставилась в окно, намеренно избегая встречаться с ним взглядом. «Значит, чувствует себя неловко после пятницы», — усмехнулся про себя Ратмир. «Что, даже не поцелуешь меня в знак приветствия?» приподнял он бровь, наслаждаясь её смущенным видом. Рита зло стрельнула в него глазами и прошипела. «Прекращай!» «Я только начал, милая». «Я тебе не милая», — вконец закипев, отрезала Рита. «Боже, не характер, а просто вулкан». р а д м и р чувствовал, что эта игра ему не просто нравится всё больше и больше, а у него буквально сносит крышу от желания. «На самом деле ты очень милая. Ты даже не представляешь, насколько», — продолжил он дразнить девушку. «Мы, в конце концов, поедем работать или нет?» «Поедем, поедем». Ратмир тронул автомобиль с места. В полшестого утра машин на дорогах было немного. Однако на Амкадзе из Подмосковья уже начала образовываться пробка. Вскоре здесь совсем всё встанет. Ратмир порадовался, что они едут не в Москву, а в противоположную сторону. Он искоса глянул на Риту, которая сжалась комочком, притиснувшись поближе к двери и подальше от него. «Ритка, почему ты сегодня не надела то шикарное соблазнительное платье?» подначил Ратмир Риту. м Она опустила взгляд на свои джинсы, а потом, развернувшись к нему, ехидно сказала. «Ты же сам сказал, что там грязи будет по колено. Что же мне нужно было разгуливать в короткой юбке и на шпильках?» «Я бы с удовольствием на это посмотрел». «Да ладно тебе злиться, я же шучу». «Ну и шуточки», — Рита стеснула ремень безопасности. «Да, до твоих мне точно далеко». Рита зло сощурилась. «И на что это ты намекаешь?» «Сама знаешь, на что», — подмигнул ей Ратмир. «Не хочешь ничего мне объяснить? и Я все выходные терялся в догадках». «А если не объясню?» «Ну?» Ратмир широко улыбнулся и побарабанил пальцами по рулю. «Тогда не обессудь, если как-нибудь на днях я сам наброшусь на тебя с поцелуями. Только попробуй». р а д м и р громко рассмеялся, уловив в голосе Риты не только возмущение, но и настоящую панику. щ е к и её пылали от смущения. А он-то думал, что перевелись уже девушки, которых можно заставить покраснеть. «Значит, тебе можно меня целовать, а мне тебя нет?» «Мне нужно было». Голос прозвучал как-то растерянно, и ему стало ещё интереснее. «Нужно было? Зачем?» р а д м и р услышал, как Рита тяжело вздохнула, но всё-таки ответила. «Не хотела, чтобы кое-кто заметил меня», — Ратмир присвистнул. «То есть, по-твоему, лучший способ остаться незамеченной — это броситься на шею к начальнику на глазах у всех?» «Да, глупо, конечно», — обречённо призналась Рита. «Но в тот момент я запаниковала, и мне в голову ничего лучшего не пришло». «Ритка, ты слишком много читаешь дурацких романов. Только в них героини вытворяют такие штуки». «Хотя...» — Ратмир снова улыбнулся. «Продолжай в том же духе. Я буду рад, если ты сделаешь это каждодневным ритуалом». «Господи!» — девушка спрятала лицо в ладонях, а потом посмотрела ему прямо в глаза. «Давай сделаем вид, что не было того поцелуя, а?» «Рит, я бы забыл, если бы это была какая-то другая девушка». «Но вот какая штука! Ты мне нравишься, поэтому, милая, я не просто не могу забыть, но и не хочу!» р а д м и р заметил, что у Риты дёрнулась нижняя губа, как у маленького ребёнка, готового расплакаться. «Так от кого ты пыталась спрятаться в моих объятиях?» «Не хочу говорить об этом больше», — упрямо ответила Рита. «Расскажешь, и мы тут же закроем тему, обещаю». «Зачем тебе знать?» «Мне хочется знать о тебе всё», — пожал он плечами. «Ничего не могу с собой поделать». Ратмир теперь окончательно понял, что его братья правы, и он неожиданно для самого себя влюбился. Или был очень близок к этому. «От бывшего мужа», — донёсся до него расстроенный голос Риты. «О как! Интересно». «И кто же из тех ребят, что застали нас, твой бывший?» Рита теперь уже совсем отвернулась к окну и ответила, несмотря в его сторону. «Влад Егоров». «Наш финансовый директор?» Рита утвердительно кивнула. Ратмир был удивлён. Влад никогда ему не нравился, х о т я был отличным сотрудником. Было в этом парне что-то такое, что вызывало у Ратмира желание вымыть руки каждый раз, как тот покидал его кабинет. Какая-то... Иррациональная, ничем не объяснимая неприязнь охватывала его при виде Влада. «Он же на л е н и женат, на моей секретарше». «Да, теперь я знаю», — ответила Рита. «Давно ты была за ним замужем?» «Зачем он её допрашивает? Ведь видит, как разговор неприятен Рите. Но Ратмир ничего не мог с собой поделать». «Давно. Уже всё быльём поросло». «Но видеть его ты до сих пор не хочешь», — подытожил Ратмир. «Именно. Ты всё ещё любишь его и не можешь за что-то простить?» Ратмир вдруг почувствовал, как голос его сел. Ратмиру не хотелось верить, что Рита до сих пор любит бывшего мужа. С её холодностью и нежеланием вступать с ним в отношения он мог и готов был бороться, а вот с тенями прошлого вряд ли. «Не люблю». и каждый день благодарю судьбу, что он теперь всего лишь бывший муж». Голос Риты был твёрд, и Ратмир понял, что она и правда не испытывает никаких нежных чувств к Владу. От сердца отлегло. Прошло несколько минут, прежде чем Ратмир снова спросил. «Он сильно тебя обидел?» Рита бросила на него пронизывающий взгляд. «Не меня. Не важно. Просто не хочется встречаться с ним ни на работе, «Нигде бы то ни было». «Дурак твой бывший муж, Ритка. Такую девушку упустил». Рита улыбнулась впервые за сегодняшнее утро. «Откуда вам... тебе знать? Может, я ужасный человек, и от меня нужно бежать как можно дальше?» Ратмир засмеялся. «Пусть другие бегут, а я останусь». Рита снова уткнулась в окно. Какое-то время ехали молча. До загородного дома Гарика было добрых два часа езды, а то и больше. «Ратмир, зачем ты поехал сегодня со мной? Ведь с Кириллом я бы лучше справилась. Он бы помог мне с замерами, да и вообще...» «А ты считаешь, я тебе не в состоянии буду помочь?» — усмехнулся Ратмир. «Не переживай, Маргаритка. Я получше твоего Кирилла всё сделаю. Или ты думаешь, я только домогаться своих сотрудниц умею и больше ни на что не годен?» Рита улыбнулась. Признаться, именно это я и думала. Между прочим, я по профессии архитектор. Да ну! Рита явно была удивлена и с интересом взглянула на него. Да, закончил архитектурный когда-то. А сейчас не проектируешь дома? Ну, протянул Ратмир. Иногда. Вот, например, дом Гарика — мой личный проект. Но всё-таки управленец из меня лучше, чем архитектор. Жаль. Кажется, она искренне за него расстроилась. Почему? По-моему, воплощать свои фантазии в реальность гораздо интереснее, чем банальное управление компанией. А я не жалею. Наверное, во мне больше от практика, чем от художника. Да и в управлении большим конгломератом нет ничего банального. Это сложно и интересно. Он и правда не жалел ни о чём. Радмир был неплохим архитектором, но далеко не гениальным. Он не горел творческими идеями, не сходил с ума от невозможности воплотить их в жизнь. Ему гораздо больше нравилось организовывать весь процесс, стоять во главе его, чем выполнять лишь какую-то одну функцию, пусть и креативную. Рита, судя по всему, не представляла себя в другой профессии. Да и нужно отдать ей должное — Проект, который она представила на собеседовании при приёме на работу, был действительно хорош. Если бы Ратмир не знал, что его подготовил дизайнер без практического опыта, он бы подумал, что работа вышла из-под руки человека, который в своей жизни разработал не один десяток ландшафтных дизайнов. В р е т и н о й работе было всё — инноваторство, и смелость, и искра гениальности, и, что немаловажно, рациональный расчёт. Поэтому тогда, на собеседовании, Ратмир не лукавил ни разу. Риту взяли, потому что она была лучше остальных. «Долго ещё ехать?» — прервала Рита тишину. «Если дальше нигде не будет пробок, то чуть больше часа». «Я всегда думала, что все богачи покупают дома где-то на Рублёвке или в элитных посёлках сразу на выездах из Москвы». «Так и есть». Но Гарик решил, что ему хочется жить подальше от столичной суеты. Тем более у него четверо маленьких детей. Им точно понравится лето на природе. «Четверо?» «Да». Ратмир искоса глянул на Риту и спросил. «Ты любишь детей, Маргаритка?» Она сморшила нос, явно недовольная тем, как р а д м и р её называет, но всё же ответила вполне искренне. «Люблю, конечно. Как можно не любить детей?» Ратмир лишь пожал плечами, удовлетворённый её ответом. Он заметил, что Рита спрятала зевок, прикрыв рот рукой. «Поспи. Я разбужу, когда приедем». «Вряд ли я засну в, в машине». «Ты хотела сказать «в моём обществе?» — засмеялся он. Она не ответила, но закрыла глаза, отвернувшись от него. Ратмир подумал, что хотел бы, чтобы Рита не просто могла засыпать в его присутствии, а засыпала бы в его объятиях. Слух он решил этого не говорить, а то, чего доброго, Рита совсем разозлится и решит выскочить из машины. С неё останется. Девушка, кажется, и правда задремала через пару минут, а Ратмир, уставившись на дорогу, напевал п р и л и п ш у ю песенку, придуманную Русланом. «Маргарита, Рита, Рита, Рита, Рита, Маргарита».